Глава 15 Я видела, как тяжело переживает Кори давние события. Помимо воли, из ее глаз хлынули слезы. Она вновь испытывала унижение от бессовестного отказа от нее. «Я думаю, твоему отцу надо радоваться. Я должна была поддержать подругу. Зачем ему Бравиндор, когда открылась перспектива, перейти на сторону не менее сильного Индороля? Теперь понятно, почему тебе подбросили амулет. Демоны — ближайшие союзники драконов». Тайный доброжелатель не стал дожидаться естественного хода событий, а ускорил твою влюбленность магией. «А я опять все испортила». «Не без моей помощи», — я виновата вздохнула. Разговаривая на болезненные темы Скорри, я решила отложить расспросы, откуда принцесса знает того парня, что уговаривал нас остаться на стрельбище. Побоялась разбудить в подруге чувство неловкости еще и перед ним, ей и так досталось». Я улыбнулась, вспоминая брошенную незнакомцем фразу «От тебя сегодня невозможно оторвать глаз». «Сегодня?» «Значит ли это, что он следил за мной и в другие дни?» Думая о черноволосом парне, я обмирала от волнения. «Невозможно оторвать глаз», — сказал он. «Я бы обсудила это скорее, но сейчас подруге было не до моих переживаний». Вода остыла, пора было выбираться из ванны. «Можно я не пойду на ужин?» Кори отжала волосы и потянулась за полотенцем. «Ты трусишь?» — сразу догадалась я. «Боишься показаться на глаза нашим сплетницам?» «Даже не думай опускать нос, помни, мы выше всяких пересудов. А вдруг они раскопают мою историю с Бодрияром? Это пятно на всю жизнь. Откуда? Думаешь, он им расскажет?» «После такого его нельзя будет назвать мужчиной. Если он только откроет рот, я... я лично вызову его на бой». «Смешная» выркнула подруга. — Да он размажет тебя по полю, а потом придут служители и присыплют сверху песочком. Как ни странно, будущие жены не проявили к нам интереса, не шипели змеями, не бросали колючие взгляды, все обсуждали сегодняшний бой и победу рыжего демона. — Вы много пропустили! — заявил нам Хасар, как ни в чем не бывало, севший за общий стол. «В конце боя лорд Амброз оставил моего кузена голым. Народ ликовал, а Сик до сих пор зализывает гордость и самомнения. «Ты лучше расскажи, почему уступил свое место на стрельбище Бодрияру?» Вальдер хлопнул ложкой по столу, чтобы остановить восторженные речи предателя. «Как ты мог уйти и оставить девочек без защиты?» Хасар хлопнул синими ресницами. «Я сказал, что ухожу, но меня, наверное, не услышали. Мне передали записку, чтобы я срочно принес одежду Сига. Когда кузен оказался голым, она ему очень пригодилась. Я понятия не имел, что мое место займет Бодрияр». «Не ври!» Вальдер опять громко стукнул ложкой. На нас уже начали оборачиваться. Сиг не знал, что появится дракон и выплюнет его на поле без одежды, поэтому не мог предусмотреть финт с одеждой. «Зачем мне врать?» Удивление на лице Хубинца было неподдельным. Кто-то определенно знал, чем закончится бой, и заранее побеспокоился, чтобы Сик окончательно не опозорился. Выдвинула свою версию я. Пожалел хубинского принца? Это тут-то сотворил дракона? Кори отодвинул от себя тарелку. Та осталась почти нетронутой. Тогда он и послал записку. Демон мастерски реализовал идею, а само заклинание туманного дракона придумал Ялт. Асар опять улыбался. «Я сам слышал, как он говорил об этом ректору. Наш принц — гений!» Не без гордости сообщил Вальдер. «Хотела бы я посмотреть, как выглядит этот принц. Уж слишком много о нем говорят». Я заглянула в бокал с компотом. Сверху плавала одинокая вишенка. «Как? Разве не нагляделась сегодня? А ведь так мило краснела!» Вальдер толкнул меня плечом, и я едва не расплескала содержимое бокала. «Когда?» Я вытащил глаза. «Это же он!» — уговаривал нас остаться на стрельбище. Боевик смотрел на меня, как на дурочку. Думал, может, я ломаю комедию? «Тот самый чернявенький?» Я покрутила пальцем у головы, изображая крупные кудри. «Эх ты, деревня!» Хасар постучал костяшками пальцев по моему лбу. «Чернявенький!» «Наследник драконов и сильнейший артефактор королевства» снизошел до нее, а она даже не поняла, с кем разговаривает. Я закрыла лицо ладонями». Мои щеки сделались пунцовыми, знали бы они, что принц не в первый раз не сходит до разговоров со мной, объявили бы блаженной. Отвлекла от меня друзей принцесса Черите, племянница ректора. Она подошла к нашему столу и села на свободное место. «Вы слышали?» — сказала она шепотом и подалась вперед. Мы все последовали за ней. Раз принцесса подошла сама, значит сплетня грандиозная завтрашнего дня маговедение на факультете бытовой магии будет преподавать его высочество Ялбик коверт II. «Не может быть!» — выдохнула Кори. «А почему не на боевом?» — Вальдер явно расстроился. «Ялт-боевик высшего класса и вдруг на бытовом?» «Король наказал его за воли. Вы все прекрасно знаете, сколько он крови попил у отца». «О, так мы его плаха!» — Кори даже повеселела. Потерла ладони друг от друга. «Ож мы оторвемся!» «Устроим ему веселую жизнь!» Поддержала ее Черите. «Девочки уже готовятся!» «Ладно, я пошла дальше!» «Еще старшекурсницы не знают, какое нам привалило счастье!» «Может, остепенится, когда поймет, сколько беспокойства могут причинять такие непоседы, как он!» Хмыкнула Корри. «Мы все уже наслышаны, в какие истории он влипал из-за буйного нрава! Даже пересмешник мимо не прошел!» «Девочки, у вас есть шанс стать королевами Индороля!» Вальдер оглядел наши лица. «Уж постарайтесь, чтобы я мог похвастаться нашей дружбой. Может, еще при дворе меня пристроите. С моим захудалым родом я только на вашу помощь могу рассчитывать». «У меня даже захудалого рода нет». С кислым лицом парировала я. «Вместе будем смотреть, как веселятся богатенькие, брат. Сестра!» Мы с Вальдером пожали друг другу руки. «Пристроим вас по старой дружбе. Не расстраивайтесь», — пообещала Кори. «Студенческое братство — это навеки!» Черети ушла дальше делиться новостью, а мы отправились прогуляться по кривой улице. Не знаю, что уж придумали будущие жены, но завтрашний день обещал быть интересным. Бедный Ялт. Я заранее сочувствовала ему. Жаль, что мы сможем лицезреть принца лишь в конце недели. Я специально заглянула в расписание. «Почему ты -то не толкнула меня локтем, когда Ялт подошел к нам на стрельбище?» Я заново переживала нашу встречу, чувствовала, что выглядела глупо, когда пялилась на него. Обещала ведь. «Не помнишь, в каком я была состоянии?» «Ну, хоть бы моргнула!» Я никак не могла успокоиться. «А почему для тебя это так важно?» Кори посмотрела мне в лицо. Я закусила губу. «Да ты никак влюбилась в него?» Не мели чепухи. Просто я с ним уже встречалась, только не подозревала, что он драконий наследник. «Когда это ты успела?» Принцесса задрала бровки. «Когда я отправилась по лавкам, а тебя оставила в кондитерской. Это он помог мне выбрать одежду, а сегодня напомнил об этом. Ну-ка, веди меня в ту лавку». «Зачем?» – я остановилась. «Затем, что вот эта одежда...» Подруга обвела взглядом мой черный костюм с золотыми пуговицами. «Не может стоить так дешево, как ты ее купила. Я сразу заподозрила какой-то подвох. Или ты врала, что у тебя мало денег, или...» «Ты украл ее». Уго, Ты такого во мне мнения? Ну, пошли! Я докажу тебе, что чиста перед законом, словно новорожденный младенец. Только давай сделаем так. Сначала я спрошу, сколько стоят вещи, похожие на твои, а потом ты расскажешь, сколько пришлось выложить тебе. Посмотрим, будет ли разница». «Думаешь, Ялт попросил хозяйку сделать мне большую скидку?» Это вряд ли. Никакая дружба с принцем крови не должна мешать торговому делу. Никто не будет продавать себе в убыток. Я думаю, в прошлый раз он сам доплатил за тебя. Только с какой-то стати. Вот именно. До лавки мы чуть ли не добежали. Так велико было наше любопытство. Хозяйка отсутствовала, и Кори подробно расспросила о стоимости ее помощника. Весьма говорливого и симпатичного парня. В итоге мы узнали, что цена на похожие вещи такая баснословная, что моих денег хватило бы на одну пуговицу. Помощник оказался сыном госпожи Шантай, тот самый друг Ялда. Оказывается, он иногда заменял мать. Работу с клиентами она не доверяла никому, кроме него, так как строго блюла репутацию заведения. «Это хорошо, что вы нам попались», заявила Кори с интересом, рассматривая белокурого боевика. Он не был таким высоким, как Ялт, но отличался мощным телосложением. Захотел он показать нам силу, легко бы посадил каждую из нас на свои плечи и побежал. Принцесса явно находилась под впечатлением. Я видела, как она строила Найду глазки. «И чего же хорошего вы нашли в нашей встрече?» Найд тоже не упустил случая пофлиртовать. «Вы нам расскажете, с чего бы вашему другу делать такие шикарные подарки совсем незнакомой девушке?» Она подтолкнула меня вперед, чтобы сын леди Шантай прошелся по мне взглядом, узнавая изделия их мастерской. Платье, костюм, туфли — все было продано за бесценок. Кори говорила так, словно торговлей занимался сам принц, без участия леди Шантай. Я хотела вставить, что при мне никаких разговоров о скидке не велось, но подруга дернула за рукав, чтобы я помолчала. «Наверное, девушку ему понравилось», — Найт вновь перевел взгляд на Кори, «А вы, я так понимаю, завидуете, что золотой дождь пролился не на вас?» «Фи!» — принцесса дернула плечками. «Мне хватит денег, чтобы купить лавку вместе с вами. Просто непонятно, к чему такая щедрость. Нет ли здесь подводных камней?» «Никаких!» — успокоила разошедшуюся Кори Найт. «Мы шьем для королевского двора, и принц имеет здесь безграничный кредит. Его дело кому и что дарить?» «Достаточно ему сказать, что и сколько, и мама аккуратно отнесет расходы на его счет». «Надеюсь, мне не досталось платье какой-нибудь принцессы?» Я воспользовалась паузой, чтобы уточнить. Меня смущает, что для примерки вынесли готовые вещи. Их явно шили для кого-то другого. Не хотелось бы, чтобы меня однажды упрекнули. Я живо представила, как Черите щупает птичку на синем платье и, скривив недовольное лицо, спрашивает... Почему мое платье у тебя? Кто позволил? Еще позора не оберешься. Нет, не беспокойтесь, Найт улыбнулся мне. Модные фасоны разрабатывает моя старшая сестра. По ним шьются образцы, которые показывают во дворце. Если вещи нравятся, их забирают. Если нет, они занимают полки в лавке. и Их может купить любой, пришедший с улицы. Этот костюм и еще несколько платьев показать во дворце не успели. Я вот сразу записал их за собой.